Глава 8. Было 4 часа дня. Кэролин Уэллс шла по 81 улице, направляясь к почтовому отделению. Под мышкой у нее был зажат плотный коричневый конверт, адресованный Сьюзен Чандлер. Осаждавшие ее сомнения и нерешительность, сменились настоятельной потребностью избавиться от кольца и от фотографии человека, назвавшегося Оуэном Адамсом. А вот желание встретиться со Сьюзен Чандлер лично начисто испарилось после того, как в половине второго ей позвонил Джастин. — Милая, ты не поверишь, какая произошла нелепость! — начал он шутливым тоном. — Наша секретарша Барбара сегодня утром включила радио. Там передавали какую-то разговорную программу на медицинские темы. Она говорит, что программа называется «Спросите доктора Сьюзан» или что-то в этом роде. Она уверяет, что на радио позвонила какая-то женщина по имени Карен, и голос у нее был похож на твой. Но она говорила о мужчине, с которым познакомилась в круизе два года назад. «Ты мне не все рассказала о том круизе». «Кэролин, я жду ответа. Ты мне чего-то не рассказала?» Кэролин почувствовала, как вспотели ладони. Она отчетливо уловила подозрение, прозвучавшее в его голосе, верный признак надвигающегося гнева. Она отшутилась, заверила его, что у нее нет времени слушать радио посреди рабочего дня но она хорошо знала своего мужа, Джастин был подвержен приступам маниакальной ревности, и Кэролин не сомневалась, что им еще предстоит разговор на эту тему, и теперь ей хотелось только одного — навсегда избавиться от этого фото и от этого кольца. Даже для часа пик движение на улице показалось необычайно плотным. Ловить такси между четырьмя и пятью пополудни — дело безнадежное, — подумала она с тоской, глядя, как другие, желающие, размахивают руками в попытке остановить такси. Все машины, словно сговорившись, направлялись в парк. На парк-авеню, хотя свет переключился на зеленый, ей пришлось ждать на краю тротуара, впереди толпы нетерпеливых пешеходов, потому что машины продолжали поворачивать из-за угла. «А ведь пешеходы имеют преимущественное право. Водители обязаны их пропускать», — с горечью подумала Кэролин. «Как же? Держи карман». Небольшой грузовой фургон поворачивал, визжа тормозами, — Она инстинктивно попыталась отступить на шаг подальше от края тротуара, но отступать было некуда. Кто-то стоял прямо за спиной, не давая пройти. Вдруг она почувствовала, как чья-то рука выдергивает конверт у нее из-подмышки. В ту же секунду другая рука толкнула ее в поясницу. Кэролин зашаталась на краю тротуара, обернувшись через плечо, Она мельком увидела знакомое лицо и даже успела прошептать нет, когда толчок послал ей вперед прямо под колеса фургона.